Глава 5. Это правда, что ты пригласила в книжный клуб мужчину? спросила Белла с выражением фальшивого ужаса на лице. К нам никогда не приходят мужчины, даже Колин. Если верить медиа, Колин боится любовных романов, ответила я. Какой смысл его звать? Александр Стоун, конечно, славится своей любовью к романам, сказала Мида с сарказмом. Мы втроем выбрались в новую чайную на углу. Предполагалось, что на ланч. Но сегодня ланч состоял из пряного чая и рождественских пирожков. Мы стали постоянными посетительницами этого кафе летом, когда оно только открылось, и с тех пор не изменяли себе. Тут ставили классическую музыку, подавали всевозможные сорта чая и самую вкусную выпечку. А Элли, хозяйка, была завсегдатаем нашего книжного магазина — хотя пока что я не смогла убедить ее присоединиться к крепким романтикам. «Я больше по триллерам, если честно», — говорила она. «Мне здесь нравилось, потому что место открылось недавно и не ассоциировалось с Джо или другими вещами, о которых я старалась не думать». «Ты с ума сошла, Мэг?» — спросила Белла драматично. «Избегала мужчин, сколько я себя помню, а когда заговорила с одним...» Выяснилось, что он самый большой грубиян на свете. «Я же объясняла», — сказала я. «Мне кажется, в нем есть нечто большее». «Что ж, думаю, во всех людях есть нечто большее по сравнению с тем, какими они хотят казаться», — размышляла Белла. «Он ведь гениальный писатель. Но кому какое дело? На следующей неделе его здесь уже не будет, и...» Она сделала паузу, сощурившись. «Если, конечно, вы не...» «По-моему, он на самом деле не так уверен в себе, как может показаться. Перебила я, прекрасно понимая, куда клонит Белла, и не желая признаваться, что испытываю некий трепет каждый раз, когда нахожусь рядом с Ксандером Стоуном». Он странно отреагировал на Колина. «На Колина все странно реагируют», — сказала мида с набитым ртом. «В этот раз было по-другому. Я пересказала им все, что произошло». А когда я сказала, что билеты на презентацию распроданы, мне показалось, что он... он занервничал. «Серьезно?» — скептически спросила Мида. Всего на долю секунды, но я задумалась. «Он никогда не нервничает во время интервью», — сказала Белла. «Даже наоборот, кажется, через чур самодовольным». Мида кивнула в знак согласия. «Кругом полно грубиянов, Меган, и большинство из них просто грубияны. Почему он должен быть исключением? Только потому, что он писатель». У Миды всегда было слегка циничное отношение к нашим собратьям. Именно поэтому, по ее словам, она читала книги. Там людям можно было доверять, ведь они вели себя определенным образом. Я подозревала, что цинизм Миды — лишь притворство». Но после того, что ей пришлось пережить в юном возрасте, это было вовсе не удивительно. Цинизм защищал ее от необходимости снова столкнуться с подобным. Но был ли он здоровым? Я понимала, что нет, но, кажется, прятаться от мира и отказываться от общения с мужчинами тоже не здорово, поэтому я не давила. Мы с ней просто пытались не допустить, чтобы нам снова причинили боль. «Не знаю». — сказала я, разламывая рождественский пирожок и не глядя на девочек. Он меня заинтриговал, и к тому же он так грубо отзывался о любовных романах, что мне захотелось пригласить его навстречу книжного клуба и слегка сбить с него спесь. — Может, он как Дарси? — произнесла Мида задумчиво, подпирая ладонью подбородок и мечтательно глядя в пустоту. Хоть Мида и любила романы про хоккеистов, сердце ее навсегда было отдано Фицуильему Дарси. «А представьте, если бы Дарси играл в хоккей», — сказала она, как-то перебрав с коктейлями. «Ты пьяна, Мида, иди домой», — ответила ей тогда Белла. «Ну, знаете, весь такой мрачный, задумчивый и необщительный, он не хочет быть грубым, но просто не умеет по-другому». «Бред», — ответила я. «К тому же я никогда не велась на всю эту тему с Дарси. Ты же знаешь, грубость есть грубость, и я не говорю, что Ксандер Стоун не такой. Я говорю, что здесь не все так просто». «Никогда не пойму, как можно предпочитать Бингли мистеру Дарси», — сказала Мида. «Бингли добрый, смешной и милый, и он на все готов ради Джейн», — ответила я и про себя добавила. «Прямо как Джо». «Не все хотят себе такого, как Дарси. Они намного привлекательнее на бумаге, чем в реальности. Характер у них трудный, и тебе придется всю жизнь». «Так вы съехали с темы, а мне скоро на работу». Белла прервала нашу почти ежедневную дискуссию Дарси против Бингли. «С какой темы?» — спросила я. «Ты пригласил Эксандра Стоуна на встречу книжного клуба, и я хочу знать, почему». «Потому что он презрительно относится к любовным романам, и я хочу доказать ему, как они важны». «И только поэтому?» — спросила Мида, допив чай и вскинув брови. «Конечно, только поэтому. И это никак не связано с тем, что ты в него втрескалась?» «Что?» Я пришла в ужас. «Ни в кого я не втрескалась?» Я старалась не думать о том, как на меня подействовала его улыбка, или о том, что при каждой мысли об этой самой улыбке внутри всё скручивалось в узел, чего не происходило уже много лет. — О, Боже! — сказала Белла. — Посмотри на себя, ты точно влюбилась. — Не неси чепухи. — Ты покраснела, Мэган, а это значит, что ты врёшь. — Я недавно видела вас в магазине, — сказала Мида. — Вы миленько шептались в углу. «Мы обсуждали презентацию его книги, о чем вы прекрасно знаете. А еще ты постоянно заходишь на его страницу в Википедии». Я вздохнула и подняла руки. «Ладно, это я признаю». Я провела чересчур много времени в поисках информации о Ксандере Стоуне после того, как пригласила его к нам в книжный клуб. Не то чтобы мои поиски открыли мне много нового, Зато, благодаря постоянному сталкингу, я могла почти наизусть процитировать его страничку в Википедии. Александр Дэниел Стоун родился в 1987 году в Восточном Лондоне. Он старший из пяти детей. Отец умер, когда Ксандр был подростком, так что в 16 лет ему пришлось бросить школу, чтобы кормить семью. Вскоре после этого он стал полупрофессиональным боксером, поскольку занимался боксом с самого детства и совмещал это занятие с остальными подработками. В какой-то момент ему удалось вернуться к учебе. Он сдал выпускные экзамены, после чего даже получил степень по английской литературе. Именно тогда в университете Ксандер начал писать роман, который позже вышел под названием «В нокауте» и в одночасье принес ему славу, достаток и успех, а также обеспечил одним из самых больших авансов за дебютный роман в последние годы. «Это не потому, что я к нему что-то чувствую. Он интересен мне как писатель. В частности, я рассчитываю, что его презентация принесет успех книжному». «Ага, конечно», — посмеялась Белла. «Так, все, возвращаемся к работе», — сказала я, поднимаясь. «Мне еще нужно поговорить с Элли насчет закусок». «Меган, это нормально, испытывать чувства к мужчине», — сказала Белла, пока надевала пальто. «Неважно». К Сандеру Стоуну или еще кому-нибудь. Прошло три с половиной года. Я кивнула, не глядя ей в глаза. «Я знаю, что вы переживаете», — тихо сказала я. «Мама тоже, но у меня все хорошо, честное слово. А теперь идите на работу, я тут уберу и поговорю с Элли». До магазина я решила прогуляться. Проходя мимо собора, я заметила, что моя скамейка пустует и, воспользовавшись возможностью, села. Полдень был холодным и бодрящим, небо ясным, и в бледных лучах солнца Йоркский собор выглядел великолепно. Я вздохнула и откинулась на скамейку, вспоминая наш разговор с Беллой и Мидой. Я бы не сказала, что запала на Ксандера, но отрицать явное влечение было бессмысленно. Вот только сильнее пузырящегося, клокочущего чувства, которое возникало у меня всякий раз, когда Ксандер оказывался поблизости, Меня беспокоило всепоглощающее чувство вины. Я думала, что после смерти Джо никогда не посмотрю на других мужчин и с радостью останусь старой девой, точно знающей, что с ее мужем никто не сравнится. В Последний раз, когда я разговаривала с мамой Джо, она сказала, что, случись все наоборот, Джо стал бы жить как монах и не ждал бы от меня того же. Но мама Джо не знала правды — Не знала, что когда Джо умер, меня не было рядом, хоть я и обещала. Даже мысль об улыбке Ксандра оказалась предательством. А когда он сел со мной рядом, после чего я пригласила его в книжный клуб, он как будто отодвинул само воспоминание о Джо на второй план, как будто столкнул его с этой самой скамейки. А ведь она была нашей, моей и Джо. Мы даже свадебные фотографии делали здесь». Скамейка не принадлежала к Сандеру. «Как бы ты поступил, Джо?» — воззвала я мысленно. Неужели его мама права? Джо был из тех, кто брал от жизни по максимуму, и все его любили. Стал бы он на три года запираться в книжном. Я абсолютно точно не запала на Ксандера Стоуна, но, может, тот трепет, который я испытывала, когда он улыбался, был сигналом к пробуждению, напоминанием, что я все еще здесь... Даже если Джо рядом, и что возможно, возможно, пора жить дальше. Когда я вернулась в магазин, Мида расставляла книги в секции любовных романов. «Необычное зрелище», — сказала я. «Мида редко выбиралась из своего кабинета. Я самозанятый бухгалтер», — говорила она, — «а не продавец». «Я тебя ждала», — ответила Мида. «Пойдем». Я пошла за Мидой в кабинет, по сути, переоборудованную кладовую в задней части магазина. Пользоваться им могли все, но в основном там бывали только мы с Мидой, потому что именно мы заказывали товар и сводили баланс, насколько могли, ведь в некоторые месяцы он не сводился вовсе, как бы мы ни старались. В кабинете было тепло и уютно, и я уселась в кресло с подголовником. Изначально я купила его на ebay для читательского уголка, Но оно оказалось слишком большим, а тут для него места хватало как раз, если только не сильно вытягивать ноги. «Мы с Беллой, — начала Мида. — Мы не хотели тебя расстраивать, когда дразнили насчет Ксандора. Прости, я знаю, как тяжело это тебе дается». Я откинулась на спинку кресла. «Все нормально, — сказала я. — Я знаю, что нужно жить дальше. Знаю, что не могу вечно прятаться в магазине». «Знаю, что Джо этого не хотел». «А ты бы хотела для него такой жизни, случись все наоборот?» «Конечно, нет», — ответила я. «Просто иногда это очень трудно. Ты должна понимать лучше других». «Я понимаю», — тихо сказала Мида. «А еще я понимаю, что чувство утраты никогда не проходит полностью. Но в конце концов оно становится частью тебя, частью твоего жизненного багажа» как развод или увольнение, станет легче. Жить станет легче, честное слово. «Сколько тебе понадобилось времени, чтобы начать ходить на свидания?» — спросила я. «О, я начала ходить на них сразу, как мой самолет приземлился в Лондоне», — усмехнулась Мида. «Но все мы разные. Если честно, я тогда была совсем не готова. И сейчас никому бы не посоветовала так поступать». Мида переехала в Лондон аккурат перед своим двадцатым м днём рождения, 10 лет назад. Она сбежала от боли, которую не должна испытывать ни одна 19-летняя девушка. К неодобрению родителей, Мида отказалась от места в Ельском университете и вместе с парнем, с которым встречалась со школы, переехала в Бостон. Год спустя он разбился на мотоцикле. Не желая видеть родителей, Мида отправилась в большой тур по Европе, Несколько месяцев провела в Лондоне, где ходила на свидание с неподходящими мужчинами, а затем переехала в Йорк, да так здесь и осталась. Я ничего толком не знала о её прошлом, и сама она почти ничего не рассказывала. Никогда, пожалуй, она не говорила так откровенно, как сейчас, в кабинете в задней части магазина. «Но сейчас ты спокойно ходишь на свидание», — уточнила я. «Да». «Но я уже давно не встречала человека, которого предпочла бы вам с Беллой», — сказала она. «И все равно это не значит, что мы должны тебя дразнить. Прости, Мэган». «Кстати, вы не ошиблись», — тихо призналась я. «Что?» От удивления брови Миды взлетели. «То есть ты на него все-таки запала?» «Тсс!» ц -х! я приложила палец губам. «Об этом не обязательно знать всему магазину». И к тому же эта невлюблённость — это просто...» — замялась я. «Если фотографии на обложках его книг о чём-то и говорит, так это о том, что он красавчик», — сказала Мида. «Я пока видела только макушку, но, предполагаю, скулы ему не в фотошопе нарисовали». «Не в фотошопе», — подтвердила я. «Что ж, в таком случае жду не дождусь знакомства с мистером Стоуном, романтическим героем нашего книжного клуба». «Просто представь!» Она театрально вздохнула. «Обещаю, буду только смотреть. Трогать тебе!» «Не собираюсь я его трогать», — рассмеялась я. «Говорю же, я в него не влюбилась. Просто впервые после смерти Джо сочла другого мужчину привлекательным. И это очень странно. Кажется, что я изменяю его памяти». «Скорбь — штука специфическая», — сказала Мида. «Но поверь мне, это совершенно нормально» находить других мужчин привлекательными или даже влюбляться в них. «Ты сказала, что больше не будешь!» Мида подняла руки. «Знаю, знаю, что ни капельки не влюбилась. Он чудовищно груб. Кажется, ты говорила, что за этим скрывается застенчивость». «Когда он улыбается, мне хочется смотреть и смотреть», призналась я, снова стараясь не думать о бурлящем внутри чувстве. «Ага!» пискнула Мида. «Значит, Белла была права». «Белла не права», — сказала я, но засомневалась в этом. «А даже если и так, в конце недели к Сандеру уедет, я вообще не понимаю, почему Белла так переживает за мою личную жизнь, когда сама она вечно одинока». «Кстати, об этом», — начала Мида. «Что? Белла кого-то нашла?» Мида медленно кивнула. «Викинга по имени Норм». «Под два метра ростом и с докторской степенью. Они вместе работают в Йорвикском музее». «Норм?» «Сокращенно от Норман». «Под 2 метра?» «Но было даже не метр шестьдесят». «И не говори, противоположности притягиваются». «Но почему она мне ничего не сказала?» Спросила я, расстраиваясь из-за того, что мои подруги не совсем со мной откровенны. «Вы думаете, что не должны обсуждать личную жизнь при мне?» Мида скривилась. «Наверное», — ответила она тоненьким голосом. «Есть немного». «Боже, простите», — сказала я. «Пора мне уже бросить изображать несчастную вдову, да? Не делай счастливый вид, если не хочешь, но... Мне нужно научиться немного жить для себя». Мида кивнула и изобразила пальцами чуть-чуть. «Немного». «Знаю, что была полностью погружена в себя», — начала я. «Когда скорбишь, такое случается, все нормально». «Возможно, но мне не по себе от одной мысли, что вы с Беллой мне ничего не рассказываете». Мида какое-то время молчала, а потом вздохнула и открыла ноутбук. «Раз ты в настроении слушать, — сказала она, — пора поговорить о бухгалтерии». Я мысленно застонала. Что ж, деваться было некуда».